Глава 12. Это был последний большой праздник года, завершавший цикл. Зимний солнцеворот, большое таяние снега, первый дождь, летний солнцеворот, большая летняя гроза, первый снег. Впрочем, уверенности, что нынешнее торжество удастся, не было. Праздник требовал слишком много энергии, а все ресурсы Земли были направлены на строительство СВП-3. Выдвигались и другие соображения. Половина населения планеты на космических стройках, а тем, кто остался, не до развлечений. Началась предпусковая горячка на станции сверхдальней связи. Но управление земной оси выполняло свою программу неукоснительно. Если на Земле останется всего один человек, желающий повеселиться, для него развернут все установленные праздники. Я думаю, это правильно. Мой помощник Альберт, увидев, какой размах принимает подготовка, направил «БАМ-протест». «Человечеству сейчас нет времени праздновать, кроме, может быть, отдельных весельчаков. Для кого вы стараетесь?» Большая ответила со всей электронной рассудительностью. «Каждый человек достоин всего, чего достойно человечества». Как всегда, снеговые тучи прессовали над северной акваторией Тихого океана. Из интереса я слетал туда на рейсовой ракетке. Охранительница предупредила меня, что одеться надо потеплее, но я не послушался» и раскаялся. Холод был адский. Кругом простиралась непроницаемо белая пелена, похожая скорее на скрипящую под руками вату, а не на влажный туман. Тучи спрессовывались из мельчайших льдинок, которым предстояло лишь немного укрупниться, чтобы получились снежинки. Я пригласил с собой на праздник и Альберта. Он явился раньше всех и, усевшись у памятника корове, стал по обыкновению возиться с формулами. Он всегда вычисляет в свободное и несвободное время. «Опаздывают ваши друзья», — сказал он и опять занялся вычислениями. Я сел рядом с ними. Это местечко перед пантеоном — любимое место земных свиданий. На приземистом красного гранита постаменте стояла корова. Склонив рогатую голову, она всматривалась в меня темными выпуклыми глазами. Я в тысячный раз прочитал надпись, почему-то она всегда трогает меня. Кормилицы людей – благодарное человечество. Давно уже никто не пьет коровьего молока, но хорошо, что люди не забывают своего пропитого. Над каменной рыжей-черной коровой неторопливо плыли облака. Обычные облака этого дня, не те, что заготавливали для праздника. Клены и каштаны стояли голые, лишь высокие узкие дубы не хотели прощаться с ржавыми листьями. Лужи затягивал ледок, мир был суров и юн опаздывают ваши друзья повторил альберт и закончив одно вычисление принялся за другое на площади опустилась авиетка с рамера кабина была заставлена свертками и пакетами виднелись даже два ведра рамеро помахал нам рукой а мэри еще нет ладно сейчас я ее доставлю пока он летал за мэри на площади приземлились еще три авиетки из них вышли друзья рамера мужчины и женщины Затем снова показалась ветка Ромеро, за ней другая с Мэри. Кажется, все в сборе, сказал Ромеро, весело оглядывая нас. По креслам, друзья, и за мной. Мэри сердито сказала мне, глядя в сторону. Приняли приглашение, но не удосужились залететь за мной. Я думал, что за вами залетит Павел, как впрочем и произошло. Она отошла. Она не желала со мной разговаривать. Я уже подумывал, не отказаться ли от экскурсии. Если бы не Альберт, я постарался бы незаметно улизнуть. Ромеро взял курс на север. Внизу проплыли три гряды жилых колец, затем потянулись парки. Их сменили поля и леса. Ромеро направлялся в излучину реки Синюхи, туда, где она образует петлю, поворачивая с запада на восток. Ветка Ромеро опустилась на полянку. — Здесь, — сказал он, потопав ногами по земле. Снег назначен на 16, у нас впереди 4 часа. Потратим это время на сооружение костра и приготовление еды. Сегодня, вероятно, впервые в жизни вы попробуете снять и напитки, которым не прикасались электронные руки автоматов. Будем подобны предкам таков девиз сегодняшнего праздника». Ироничный и малоподвижный Ромер обычно скорее наблюдатель, чем участник, увлеченно командовал нами. Мы с Альбертом собирали валежник, кто-то из мужчин расчищал местечко для костра. Женщины распаковывали свертки и доставали необычную посуду. Фарфоровые тарелки, металлические вилки и ножи, хрустальные бокалы, скатерти из странного материала. «Где вы достали такое старье, Павел?» – спросил я. «В музее!» «Надеюсь, вы не подумали, что для обеда в стиле предков я прибегну к услугам автоматизированных столовых. Скатерти из чистого льна. Великолепно, правда?» Грубоватая ткань. Надеюсь, еда не из музея. Я не хотел бы гладать котлеты, приготовленные пять веков назад. Успокойтесь, из музея одни вина. К тому же им, конечно, не пятьсот лет, хотя они очень старые. Но в древности считали, что вино чем старее, тем лучше, и мы сегодня проверим, так ли это. Я угощу вас свежайшим шашлыком из натурального барашка. Вчера еще наш обед блеял в саду музея. Вы убили бедное животное, Павел. Дорогой Эли, предки не убивали, а приготавливали барашков. Я его приготовил, то есть зарезал, освежевал, разрубил мясо на кусочки, посолил, залил уксусом, приправил луком и высыпал в ведро. Томится. Он с наслаждением описывал свои действия, у него горели глаза. «Не делайте кислого лица, мой друг, ручаюсь, вы пальчики оближете, когда попробуете шашлыка». Костер взметнулся пологом багрового пламени, затем его обвил кружевной дым. Я вызвался смотреть за огнем, это было все же лучше, чем возиться с дурно пахнущим мясом. Ромеро важно назвал меня дневальным по печке. К шашлыку Павел пристроил Альберта. тот нанизывал мясо в перемешку с луком на металлические палки, похожие на прутья садовых решеток. Их тоже привез с собой Ромеро. Время шло к четырем, небо опускалось все ниже. Тучи двигались быстро, густые и темные. В любую минуту мог пойти снег. С дубов сыпалась багровая листва, ее приносила к костру и отбрасывала вверх. Листья кружились над огнем стаи больших медленных бабочек. Альберт разложил свои металлические палки на специальном приспособлении. Мясо шипело, с него капал жир чадно обволакивая горящие сучья. Меня подташнивало от неприятного запаха. Без пятнадцати четыре стал открывать вино. Пробки окаменели в горлышках, одна бутылка разбилась. От вина шел густой аромат, в нем смешивалось что-то нехорошее и что-то неприятное. Я заметил, что и другие, прежде чем хлебнуть, украдкой принюхивались. По команде Ромера мы подняли бокалы. «Зима идет, друзья! За хорошую зиму!» Стал падать крупный снег, и мы выпили вина. Не могу сказать, что оно мне понравилось. В нем была терпкость, оно жгло рот, как кислота. Хотя было скорее сладким, чем кислым. В старину, я знаю, вино смаковали, но я чувствовал, что меня затошнит, если буду долго держать его во рту. Я проглотил его залпом. Альберт покривился, словно глотал жабу. Я сказал тихонько, чтобы не слыхала Мэри, она сидела неподалеку. «Не знаю, как наши предки ели, а пили они невкусно». Альберт отозвался громким шепотом. «Ели они еще хуже! В шашлыке не чувствуется мясо!» «А у вас побагровели щеки», — сказал я со смехом, — «и все лицо отекло. Боюсь, вино не опьянило, а отравило вас. А может, вы просто молодой, легкомысленный человек, и потому... Дайте мне вот тот длинный жезл шашлыка. Хочу проверить, так ли он невкусен, как вы говорите. Речь идет о наших предках, надо это понимать, Альберт. Я никому не позволю, чтобы наших великих предшественников... Ладно, ладно. Вы раньше сжуйте хоть четвертинку вашей порции». Натуральное мясо и вправду пахло чем угодно, только не мясом. Дымом, уголями, сажей, пережаренным жиром, жилами, костями. И в нем не было той сочности и свежести, той ароматной мягкости, что радует в настоящем синтетическом мясе. Я жевал кусок, перекатывая его из одного угла рта в другой. Он был весь собран из каких-то терпких нитей и неперекусываемых железных пленок. Если бы такую продукцию выдали в столовой все кухонные автоматы немедленно отправили бы на перемонтировку. Мэри, усердно жевавшая мясо, вдруг с отвращением выплюнула его в траву. «Наплевательское отношение к великим традициям», — сказал я. «Не кажется ли вам, Мэри, что вы оскорбляете тех, кто жил задолго до нас?» «Мне кажется, что вы не в себе», — огрызнулась она. «Раньше при каждом слове вы попеременно краснели и бледнели. Сейчас вы просто красный. И вы многословны, этого тоже за вами не водилось». Вы не отвечаете на моё, э, на мой призыв, э, нет, вопрос. Итак, я говорю, что вы осуждаете еду, которая тысячи лет выпить ещё. Посоветовала она. Наполните бокалы, провозгласил Ромеро. Пусть льётся по жилам чудесный напиток древних. Я выпил. Меня мутило от жира, осевшего на зубах. Снег падал всё гуще, становился мельче. Небо темнело, земля светлела, ее заволакивала торжественная белизна. Земля засыпала. Мне тоже захотелось заснуть, я покачнулся и чуть не упал в костер. В ужасе я оглянулся, не видел ли кто мои слабости. Каждый был занят собой, на меня не глядели. Огонь костра боролся со снегом, отсучив шел пар, вверх поднимался дым. Лишь в глубине тускло тлел жар, измеились огоньки. Я не мог оторвать глаз от костра. — Вам плохо? — спросил Альберт. — Поедемте лучше домой. Мне тоже надоело это скучное варварское веселье. — Как? — переспросил я. — Я молчу. Я не говорил, что скучно. — Я переживаю случившееся, дорогой... Э... Альберт, что вы сказали? — Ладно, посидим еще, — согласился он. — Только дальше, по-моему, будет еще скучнее. Кто-то запел, Ромеро подхватил... Сперва звучали два голоса, затем вступили Мэри и Альберт, и песня стала общей. Я тоже подтягивал, но тихо, чтобы не мешать певцам. Я редко попадаю в лад. Потом я замолчал, лишь слушал и оглядывался. И мало-помалу, по капле, по слову, по взгляду, по жесту я стал разбираться в сумрачном дикарском таинстве, совершавшемся вокруг меня. С невидимого неба обильно валил снег, посередине тускло парил костер, а вокруг него, раскачиваясь, не невпопад ревели песню люди. И на каждом лице я с ужасом видел незнакомое мне раньше воинственное воодушевление и жестокий восторг. Люди радовались неизвестно чему, опьяненные, обожравшиеся, темные. Я закрыл глаза, но впечатление не пропало, а почему-то усилилось. Я снова посмотрел на костер. Люди все так же сидели вокруг него и что-то надрывно выли. Я вспомнил о моих товарищах, разбросанных по звездным просторам. Никто из них и помыслить не мог, чем мы сейчас заняты. Я встал и подобрался к Мэри. Она испуганно взглянула на меня. «Вставай!» — приказал я и рванул ее за руку. «Что с вами?» — сказала она. «На вас лица нет. Неужели на вас так плохо подействовало вино? Хватит!» — потребовал я и потянул ее за собой к чертовой матери это чертово... В общем, мы едем. Садись в авиетку. К нам подскочил обрадованный Альберт. Я с вами. Ну, молодцы, наконец решились. Мы бегом пустились к авиеткам. Мэри обогнала меня. авиеток нас догнал Ромеро. Он схватил меня за плечо, я едва устоял на ногах. Ну, сказал я. Не очень-то, слышишь, ты. Вот, значит, как, прошипел он. Умыкание невест, так это когда-то называлось. А меня, по-вашему, не надо спрашивать? «У вас не явилась мысль, что я могу быть против, любезной Элли?» «Нет, не явилась. Зато мне явилась другая мысль». Я повернулся к Мэри и Альберту. «Вы летите домой, а я немного задержусь. Нам надо кое о чем подтолковать с Павлом». «Я не позволю», — начал он, но я стал между ним и овьетками. Он замолчал, всматриваясь в мое лицо. Я тоже молчал. «Мы вас ждем!» — крикнула Мэри. Ее ветка унеслась в темноту снегопада, а за ней пропал и Альберт. Только после этого я заговорил. Теперь можно не стесняться. Какой вывод вы собираетесь сделать из данного происшествия, высокоуважаемый Ромеро?» Он сначала посмотрел на распевавших у костра людей, потом со злой усмешкой повернулся ко мне. В темноте, слабо зазарённой снегом и бликами костра, я видел лишь его белое лицо и сверкающие глаза. "Когда-то был хороший обычай", сказал он медленно. "Если двух мужчин разделяла женщина, Они сами решали свой спор, не прибегая к помощи охранительниц, больших и малых и прочих справочных и академических. Вы меня понимаете, высокомудрый Элли? Я согласен на любой вариант. Шпаги, пистолеты, винтовки. Оружие возьмем из музея. Я изучал его бешеное лицо, стараясь сообразить, насколько он серьезен. Я не такой поклонник старины, как вы. Что до меня, то предпочитаю для дуэли аннигиляторы. Тут есть некоторые преимущества перед прежними формами поединков. Побежденный увеличивает собою мировую пустоту. Короче говоря, вы отказываетесь, испугались, сказал он надменно. Могу сказать одно. Сердца женщин еще никто не покорял трусостью. Да, спросил я, надвигаясь на него. У вас, конечно, опыт, такой покоритель сердец. А не приходит ли вам в голову, рыцарь мужества, что я сейчас схвачу вас за грудки? и вашей стройной фигурой выбьют дупло в одном из дубов». Теперь он изучал мое лицо, пытаясь понять, как далеко я готов пойти. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и хмуро. «Что же, такой способ тоже был. Драка на кулачках, зубами и ногами. Лично я не поклонник неандертальских манер, но если вы настаиваете...» «Нет, это вы настаиваете, а не я. Я хочу спать, а вы мешаете мне вернуться домой». «Пустите меня или нет? Еще минуту, я потерплю!» Он колебался всю отпущенную ему минуту. Зато теперь он снова был прежним, ироничным, немного высокомерным, любезным Ромеро. «Вы правы, мой друг. В наше время сердца женщин кулаком не завоевывают. И в полу наших споров я забыл, что меня ждут гости. Пренебрегать обязанностями хозяина в старину почиталось не меньшим грехом, чем показать трусость. Видимо, я опьянел». Я, как и вы, в первый раз пробую старинное вино. Желаю доброго сна. Он пошатнулся, поворачиваясь. Я поддержал его. Он высокомерно отвел мою руку. «Стой!» — сказал я с яростью. «Должны же мы когда-нибудь поговорить как друзья, Павел? Не идите к костру, вам не место там!» «Позвольте мне самому выбрать себе место. И разрешите вам заметить, проницательный друг? Я не нуждаюсь ни в чьих советах». Я опять не пустил его. Я не советую, а спрашиваю. Почему вы на Земле, а не на Оре? Что вам делать сейчас на Земле? Странный вопрос, сказал он, пожимая плечами. А что мне делать на Оре? Вы, кажется, забыли, что там ваша сестра. Я ничего не забыл. Вы должны лететь на Ору. Он уже не вырывался. Вы преувеличиваете мою выдержку, Элли. У нас с Верой нет дорог друг к другу. Если бы вы знали, как безобразно мы поссорились еще тогда на звездолете. Я видел вашу ссору. Это получилось случайно, но я все видел. Значит, вы видели и то, как хладнокровно она прогнала меня? По-вашему, это можно простить? Глупец. Она рыдала после вашего ухода. Слушайте, Павел, каждый день на Плутон уходят три экспресса, вы еще успеете к ночному. Ромеро так побледнел, что я испугался. Он беззвучно шевелил губами, долгую минуту всматривался в меня, потом сказал... Я подумаю. Сейчас меня ждут гости». Я смотрел ему вслед. Он шел быстро и легко. Опьянение с него слетело сразу.